Глава 5. Звонок телефона пронзительной трелью ворвался в яркий сон, который Маша так и не успела досмотреть. С трудом разлепив глаза, она посмотрела на часы. Половина седьмого утра. Рука сама собой потянулась к сотовому телефону. "Доброе утро. Ваше такси прибудет через 30 минут", радостно прокричала в трубку голос диспетчера. "Да, да, спасибо". Пробормотала девушка, потирая глаза, выключила телефон. Сон как рукой сняло. Недоверчиво покосившись в сторону двух объёмных дорожных сумок, собранных ещё накануне вечером, Маша поднялась постели. По дороге в ванную задержала взгляд на своём отражении в зеркале. Тёмно-русые волосы, длинными волнами, беспорядочно упали ей на плечи, намекая, что внешность их хозяйки не мешала бы привести в порядок. Вздохнув, Маша захлопнула дверь в ванной комнаты. Там тоже затаилось зеркало. Показав язык своему отражению, девушка включила горячую воду. Снова завибрировал сотовый телефон. Высунувшись из ванной, Маша посмотрела на высветившийся номер. Звонила Диана. «Машка, с добрым утром! Я уже собралась и готова к выходу. Ты же не придумала ехать на базу?» «Нет, не передумала». Хмур ответила Маша. Поторопляйся, а то твоя мама не переживёт, если путёвки, добытые в профкоме с таким трудом, пропадут зря. Настойчиво вещала Диана на другом конце провода. Да приеду я, рассежено подтвердила своё согласие на совершенно ненужное путешествие Маша. Встретимся под памятником, как и условились. Всё, мне пора. Отключив телефон, девушка оказалась в душе и уже через несколько минут Завернувшись в полотенце, наносила макияж перед зеркалом в ванной комнате. Попадись ей эта путевка в прошлом году. Кровь бурлила бы от радостного предвкушения веселого приключения, закисая в институте журналистики. Но не этим летом. Возле подъезда зашуршал гравий. Подбежав к окну, Маша удовлетворенно хмыкнула. Как и обещал диспетчер, такси пришло вовремя. Анна собрала непослушные густые волосы в высокий хвост, быстро облачилась в приготовленный с вечера незатейливый наряд, обычные в последнее время потёртые джинсы и футболку, подхватила две дорожные сумки, битком набитые нужными и не очень нужными вещами, и рванула к выходу. Крос на этот раз не особенно бурлила от радости, но то, что они с Дианой наконец-то вырвутся из рутинной однообразия, приятно согревало душу. Может, это и хорошо, что мама говорила её поехать на базу. Родители помогли Маше загрузить объёмные сумки в багажное отделение и ещё долго стояли у подъезда, ровно до тех пор, пока такси не нырнуло в поток и не слилось в веренице других похожих машин. Когда Маша с сумками выбралась из такси, Диана уже ждала её на площади возле вокзала, одиноко склоняясь вокруг памятника павшим в Великой Отечественной войне солдатам. Кориглазая брюнетка с короткой стрижкой высматривала подругу. Голубые шорты, чёрная майка и удобная спортивная обувь, вместительный походный рюкзак говорили о том, что девушка собралась в путешествие. Машка! Радостно помахала Диана рукой. Я здесь! Мария ускорила шаг и вскоре уже стояла рядом с подругой. Так, путёвки с собой, паспорта с собой, деньги на дне сумки, Деловита проверяла Диана документы. Ну, вроде всё на месте. Мы можем направляться к нашему вагону. Давно пора, а то ещё уедут без нас. Нахмурилась Маша и шагнула вслед за Дианой. После нудной процедуры регистрации подруги расположились на своих местах. Диана с любопытством выглянула в окно. Интересно, оно открывается? Презгли возмурщилась Маша. Сейчас проверим поскочила Диана и потянулась в сторону оконной ручки. В этот момент в электричку ворвались двое парней с рюкзаками, похожими на тот, что прихватила с собой Диана. Судя по радостным возгласам и шуткам, парни были на веселе. Электричка тронулась, и один из них, не удержавшись на ногах, налетел на Марию. Окружающие встретили её возмущённый вопль дружным хохотом. О, какие ножки! Присвистнув упавший товарищ, неловко пытаясь подняться и одновременно таращась на голубые шорты Дианы. "Они не для тебя", привычно рыкнула Маша, силой толкнув противно воняющего пивом парня. "Эй, ну зачем так грубить?" попытался заступиться за товарища второй нарушитель всеобщего спокойствия. Высокий и худощавый, гладко выбритый, в обычных серых джинсах и чёрной футболке, он почти ничем не отличался от остальных. Коротко стриженные русые волосы с одного бока были фигурно выбритые, намекая на принадлежность к фанатам футбольной команды. А кошачий взгляд, серо-голубый глаз искрился весельем. «Может, не будем ссориться? Вы из какого института?» «Это так интересно!» — раздраженно фыркнула Маша. «От него надо держаться как можно дальше». Почему-то мелькнула у нее паническая мысль. «Ну и ладно», — разобиделся смельчак и сочувственно наклонился к пытающемуся обрести равновесие товарищу, мелькнув перед глазами Маши своей фигурно-выбритой стрижкой. «Меня, между прочим, Дмитрием зовут. Мы врачи, едем на работу по контракту. Студенческая база по Новороссийскому, знаете такую?» «Знаем», – тут же вступила в разговор Диана, нисколько не обидевшись на повышенное внимание к своим голубым шортам. «Мы тоже туда едем». «Бедные ваши пациенты!» – перебила легкомысленную подругу Маша. «Надеюсь, нам не придется получать медпомощь». Несчастный товарищ Дмитрия смог наконец-то обрести равновесие и крепко схватиться за поручни. «Да ну их!» – выкрикнул он и шагнул вперед. «Не хотят знакомиться и не надо. Потом сами локти кусать будут». «С катертью дорожка!» – не удержалась Маша. Парни стали пробираться дальше. Демонстративно засунув руки в карманы джинсов, несмотря на тряску, ему каким-то чудом удавалось сохранять равновесие. Маша смотрела ему вслед, пытаясь скрыть разочарование. Надежда, заполнившая её сердце ранним утром, мгновенно испарилась. Неужели нам придётся все 2 недели провести с этой компанией? С грустью посмотрела она на Диану, умодрівшуюся откупорить окно и теперь высунувшую в него голову. Да ладно тебе, Весело воскликнула подруга, отчаянно строя рожицы и стоящим на перроне людям. Доктора? То же люди, и они едут отдыхать. Диана, они едут туда не отдыхать, а на работу, поправила подругу Маша. Представляешь, что будет, если кто-нибудь из нас с тобой заболеет? Чем они будут нас лечить? Пивом? Диана хихикнула, деловито порылась в рюкзаке и достала оттуда термос. Следом на небольшом столике появилось две пластмассовые кружки и коробочка с бутербродами. Последний вопрос подруги она решила оставить без ответа. И как я не подумала об этом, уже веселее улыбнулась Маша и подсела ближе к запасливой Диане. Хорошее настроение постепенно возвращалось. К обеду электричка прибыла в Новороссийск. Весело болтая и с трудом удерживая объёмный багаж, девушки сошли с платформы. Диана задумчиво осмотрелась по сторонам в поисках транспорта, на котором можно было бы добраться до базы. Идти несколько километров пешком по пыльной дороге ей совсем не хотелось. Девушки вдруг услышали они вкратчивый мужской голос и одновременно повернулись. Играя мускулами, к ним направлялся красивый парень с выгоревшей на солнце короткой чёлкой и о това, кажущийся блондином. Вы случайно не на базу направляетесь? — спросил мускулистый красавец и весело подмигнул Диане. — Могу подбросить, за символическую цену. — Твои шорты производят фурор, не только среди пьяных докторов, — злобно шепнула Маша Диане на ухо. Но то и все было нипочем. Пожирая глазами мускулы незнакомца, Диана таяла в очаровательной улыбке. Ее даже не смутили его грязные кеды, вытянутая борцовка и выцветшие удлиненные шорты в клетку. — А за символическую это сколько? Не выдержала Маша. Она уже поняла, что с очарованными мускулами Дианы не будет никакого толку. 500 руб. и по рукам. За 5 км 500 руб. За 5 км по грязной дороге и за метель, барышня. Дорога ведёт в гору. Не хотите, идите пешком. Презрительно хмыкнул красавчик, многозначительно устремив свой взгляд на её босоножки на высокой платформе. Согласный Выпалила Диана и тут же всучила красавчику свой тяжелый рюкзак. «Меня, кстати, Витьком зовут», – легко подхватил тяжелую ношу тот. Маша, недовольно качая головой, потащилась со своими сумками следом за легкомысленной подругой и непонятно откуда взявшимся таксистом. Через пару минут они уже сидели на заднем сидении, потрепанной на марке Витька, и слушали его болтовню о температуре воды, погоде и прочей чепухе. Маша не терпелась поскорее оказаться на месте и получить ключи от комнаты, в которой они с Дианой были автоматически заселены в момент приобретения путёвок. К счастью, дорога оказалась недолгой, и вскоре девушки уже выходили из машины, остановившись перед огромными железными воротами. Марии было ужасно жалко давать целых 500 рублей за такую короткую поездку, но Диана с готовностью открыла свой кошелёк. А может, встретимся вечером? Вдруг спросил Витёк у Дианы: "Легко же моя пальцы и рук?" "Ну, хорошо", немного помедлив согласилась та. "Не надо денег, считай это сюрприз". Засверкал белоснежными зубами красавчик. Игриво касаясь руки Дианы, "Я буду ждать тебя в 6 вечера на этом месте". "М-м, договорились", просияла Диана. Маша подкатила глаза к небу.